Цвета побежалости Ливни осени хлещут без жалости. В лету кануло лето бесследное, И в деревьях цвета побежалости. Робко спрятали листья последние. Привела нас дорога, размытая на окраину земли, и это шумевшего я укнулась что-то забытое и откликнулась неотболевшие так порой на окраине памяти наши мысли случайно встречаются там июльские лилии в саду ни о чём не печались качаются как упустившему клёну Прижалась ты, небо хмурое, в ветках рассеяно, В наших чувствах цвета побежалости И сквозящие ветры осенние.